Глава 6 В два часа по полудни экипаж барона Корфа остановился на немецкой улице Теперь улица Бауманская Против фоногорейских казарм Сворачивая на немецкую, карета миновала высокий храм на Илоховской ромко улыбнулся ему как старому знакомому Он в первый раз выбрался на прогулку по Москве девятнадцатого века По просьбе Ольги Никонов поручил ее брата заботам барона Корфа. Тот как раз собирался навестить старого армейского друга, командовавшего одним из резервных батальонов московского гарнизона. Николай Николаевич Фёфилов, подполковник, в 1877 году закончил по первому разряду курс Чугуевского пехотного училища и, получив производство в офицерский чин, отправился на Балканы. Там он и познакомился с Корфом, на почве увлечения Сокольской системой гимнастики. Система гимнастики, возникшая в 1860-х годах в Чехии, была особо популярна в русской армии. После войны их тропинки не раз пересекались, и тот и другой оказались энтузиастами внедрения в армии гимнастической подготовки. Фёфилов вот уже два года как сочинял учебник по штыковому бою для нижних чинов и офицеров, а Корф, владелец фехтовального и гимнастического клуба, охотно ему содействовал. Барон часто навещал Николая Николаевича в казармах. Фёфилов отобрал особую группу нижних чинов и занимался с ними, отрабатывая методики для своей книги. Порой к занятиям присоединялся и Корф. Никонов представил Ромку Корфу только утром. Поначалу молодой человек рабел пред блестящим конногвардейцем, барон для визита к Фёфилову обыкновенно бывал при параде. Но скоро лёд растаял, и Роман принялся расспрашивать ротмистра о военной службе в Российской империи. Его собственные знания об этом предмете ограничивались билетристикой и кинематографом. «А вот у нас писали этот... как его? Ну, не помню, ладно. Короче, вроде бы офицеры, солдат все время обворовывали, и за счет этого денег немерено гребли, а те голодные ходили». Барон усмехнулся. Его, как когда-то Николку, несколько выбивало из колеи манера выражаться, присущая гостю из будущего. Да что там, барон всего-то два дня как узнал, что и Ольга, ее брат и остальные гости Никонова явились из 21 века И был рад случаю поговорить с одним из потомков, тем более, что тот тоже оказался военным Вопросы молодой человек задавал на взгляд барона дикие, да и сам рассказывал весьма странные вещи Беседа с Романом так увлекла Корфа, что дорога от спаса глинищевского до Немецкой пролетела незаметно «Как бы вам объяснить, Роман? Это деликатный вопрос. В России, в особенности в армии, так уж повелось, что полк приносит командиру доход. Знаете, можно порой словчить, найти что подешевле по закупкам, или с поставщиком как-то иначе договориться. Конечно, и артельщики по мелочам ловчат, и ротные командиры, но это где как. Если солдат при этом сыт, то доход такой считается безгрешным» иное дело лихоимство когда взятки с поставщика берут за поставку гнилого товара или доходом понуждают делиться или солдаты в рванье ходят и не доедают а если человек лишнюю копейку сэкономит и в карман положит тут особой беды нет ну да откаты понял ромко дело знакомое у нас то же самое а откаты не понял барон впрочем не столь важно а главный источник безгрешного дохода «Это, понятное дело, ремонт». «Какой ремонт?» – удивился молодой человек. «У вас и техника есть? Или это вы про казармы? Их что, так часто ремонтируют?» «Конный ремонт», – снисходительно пояснил ротмистр. «От отпускают суммы на закупку лошадей для кавалерии, и полковой командир отряжает команду с офицером на частные конные заводы. Ну и в артиллерии лошади нужны, и даже в пехоте для обозной тяги». «Вот где золотое дно. Офицер, отряженный на ремонт, счастливчик, да и сам командир в накладе не остается. Тут все в умении и ловкости ремонтера. Как тому у Пруткова, не припомните?» «Фуражировка и ремонтерство требуют сноровки и прозорства», — процитировал Роман, чем немало удивил барона. «Наш прапор любил повторять. Я-то и не понимал тогда. Кстати, а фуражировка — это что?» «Это сено, овес, ячмень, корм лошадям», — пояснил барон. «На фураж от казны идут немалые суммы. Если с умом распорядиться, доход верный. Знал я одного батарейного командира, полковник Прокопович, старый кавказский воин, георгиевский кавалер. Так он, когда служил на Кубани, недурно заботился о безгрешных доходах от своей батареи». «Снимал у местного помещика громадный участок степи, на котором летом табуном паслись батарейные лошади. Там же и сено заготовляли для корма зимой лошадей, а вёс же заготовлялся только по книгам, по справочным ценам. Это и был его безгрешный доход». «Есть ещё обмундировка», — продолжал Корф. «Отказные полагаются на всякого нижнего чина, суммы на сукно, приборное сукно, полотно на рубахе и панталоны». «Похож сапоги, солдат обшивают в полковых швальнях, да и сапожники имеются свои. Но при рачительном ведении хозяйства тут тоже можно поиметь безгрешный доход. Ну и приварочные суммы, понятное дело». «Ага», — подхватил Ромка, «струя солдатам новые шинели, не забывая, чтобы они пили и ели». «Вот, видите, молодой человек, похоже, кое-какие вещи в нашей армии за эти годы не изменились». Роман кивнул, припомнив, «Мэрс зампотеха полка». «Это уж точно, господин барон». «Или ваше благородие? Простите, не привык еще». «Евгений Петрович», — махнул рукой барон. «К чему церемонии, юноша? Мы не на службе». «Если хотите, я попрошу Николая Николаевича, он устроит вам экскурсию по хозяйственным службам батальона. Только, бога ради, будьте потактичнее. Нас примут как своих, но, сами понимаете, ссоры из избы никто выносить не любит». «Так что вы уж там воздержитесь!» Карета остановилась напротив большого ухоженного ампирного здания. «Фоногорийские казармы», — пояснил Корф. «Тут и квартирует Троицко-Сергиевский резервный батальон». «Резервисты?» — фыркнул ромко «Но «Ну, и вояки должно быть, могу себе представить». «Зря вы так юноша», — упрекнул собеседник оборон. «Полковник Фёфилов — отличный офицер». Товарищ корф носит звание подполковника, но по неписанным правилам, принятым в русской армии, в разговорах отбрасывались приставки «под» и «штабс». Таким образом, подполковник превращался в полковника, а штабс-капитан — в полного капитана. «Из этого батальона пополняются 65-й Московский и Свияжский полки. Весьма исправные части, смею вас уверить. Однако, давайте выбираться. Приехали». Ромка выскочил из экипажа, барон выбрался с другой стороны и направился к казармам. «Знаете, теперь многие офицеры стремятся не к должности полкового начальника в армии, а ищут место командира губернского гарнизонного батальона. Доходно-с, да хотя и почет не тот. Эти батальоны, как и команды внутренней стражи в полевых войсках, не числятся. В Москве-то еще ничего, а вот в провинции, в гарнизонные резервные батальоны...» Собирают тех, кто по нездоровью к нормальной службе не годен Ну и проштрафившихся, конечно. Так что с бравым видом порой и правда полный швах. Да вот, изволите вспомнить, как у Гоголя. Да не выпускать солдат на улицу безо всего. это дренная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет. Одно слово — гарнизонные пупы. Реплика Городничева из гоголевского ревизора. Впрочем, — добавил Корф, — К Троицко-Сергиевскому резервному это не относится. Образцовая часть. Да, вы сами увидите. Часовую полосатой черно-белой будки взял винтовку на караул, и Ромка вслед за бароном вступил под своды фоногорийских казарм. «Вот, прошу вас...» Офицер подал Роману раскрытую записную книжку. На страничке мелким убористым почерком было расписано. Крупы разные. Одна четверть ведра. Капуста. Одна четверть ведра. Горох. Один гарнец. Мера объема сыпучих продуктов. Один гарнец равен 3,27 литра. Картофель. Три с тремя четвертями гарнца. Пшеничная мука. Шесть с половиной фунтов. Яиц. Две штуки. Масло коровье. Один фунт. Соль. фунта Это провианские выдачи. Из расчета в день на 10 человек, пояснил офицер. «Ничего так», — прикинул Роман. «Фунт масла на десятерых в день. Это сорок граммов, да? И четверть ведра крупы, и картошки ведро. А хлеба, к примеру, сколько полагается?» «Хлеб сами печем», — ответил кошевар «Вдоволь выходит, никто не жалуется. А которые остаются либо на сухари, либо еще и нищим раздают. Они завсегда у левого фаса казарм под вечер толкутся. Туда и окна кухонь выходят». «Довольные...» «А выдают провиант как? По нормам? Нароту?» — продолжал допытываться Ромка. народу сколько положено провианта отпускают нам, кашеварам. Крупы, капусты, масло, картошки. Готовим, значит, в общих котлах. Мясо вынимаем после варки ковшами, режем на куски и подаем в отдельной миске, на артель. А те уж ставят судок с мясом на стол, и каждый кусок и берет. Все по справедливости». «А мясо тоже по нормам со склада дают?» — не унимался ромко «Сколько на человека положено?» Он почувствовал себя майором, проверяющим из дивизии, и наслаждался этой ролью. Солдат Кашевар неуверенно переглянулся с поручиком, офицер кивнул. «Так что, ваш бродь, нижним чинам полагается говядины по пяти фунтов в день на десять душ, но ну и больше бывает, потому как приварочные деньги отказны идут». На них артельщик и закупает мясцо, лаврушку там, приправы. Ну, чтоб не скучно было хлебать-то. Чай опять же. Ежели постный день, то вместо мяса берут рыбу. А что да почем закупать? Это артельщика забота. Когда больше выходит, а когда, значит, и не очень. Это от поставщика зависит, подтвердил поручик. Если хорошего повезет найти, то и больше выходит. За ценами ротный командир следит. Чтоб переплачивать сверхобыкновение, ни-ни-ни. В Москве с этим, конечно, полегче. А так, на Нижнего Чина провианту по девятнадцать копеек в день. Это семьдесят рублей в год. «Еще винная порция», — вставил кошевар «Винная?» — восхитился ромко «Так вам что, бухло дают? Ну, выпивку, то есть». «Нижним чинам и унтер-офицерам положена винная порция», — строго сказал поручик. «Кто не пьет, получает деньгами, может домой отсылать. В нашей роте таких...» «Сколько Афанасий?» «Восемнадцать нижних чинов и двое унтеров», с готовностью сообщил артельщик, «получают винное удовольствие деньгами. Раньше Парамон из второго взвода тоже брал, но третьего дня заявил, что больше получать деньгами не желает, а хочет опять, значит, вином». «Раз хочет, пускай», кивнул офицер, «имеет полное право». «А консервы у вас есть?» спросил озираясь гость. «Вот, прошу вас, взгляните». Поручик отвел гостей к дальней стене коптерки. Там укрытый рогожей возвышался штабель жестяных банок без этикеток. Банки были непривычно большими и желтыми от густой смазки. «Консервы, общества народное продовольствие», — пояснил поручик. «В войска их стали давать недавно, а до Балканской войны, говорят, и вовсе не было. Во всяком случае, произведенных в России. Сам-то я этого не помню», — улыбнулся он. сослуживцы рассказывали». Офицер взял с полки банку... «Осторожно, держа её на отлёте, чтобы не запачкать мундир маслом!» «Похлёбка гороховая с говядиной!» «Афанасий, что у тебя там ещё?» «Так что, ваш брать, щи кислые имеются?» — солидно ответил артельщик. «Грибной суп, двадцать три банки, ещё каш с мясом, картофель мятый был с говядиной, но его ещё третьего дня отдали ремонтной команде». «За ремонтом для батальонного обоза отправлены пять нижних чинов с фельдфебелем и поручиком», — как-то желчно сказал офицер. «Подрузу на конезавод помещика Кобякова. У него всегда тяжеловозов под фуры берем. Завод Тягловых разводит. Там артиллерия ремонтируется. Ну, и мы тоже». Ромка припомнил рассказ барона о безгрешных доходах и усмехнулся про себя. Похоже, поручик изрядно раздражён тем, что выгодное поручение досталось не ему, а сослуживцу. «Ремонтёрам провиант консервы выдали и сухарями, а приварок деньгами, как положено», — продолжал Миштя-мартельщик. «Ну, вот такое у нас тут хозяйство», — подвёл итог экскурсии поручик. желайте ещё на что-нибудь взглянуть?» «Да нет, спасибо», — ответил Ромка, «вроде всё ясно». «Неплохо вы тут живете, прямо скажем, сытно». «А как иначе?» – удивился офицер. «На казенной службе солдат сыт, а бут одет и нос в табаке». «Что ж, спасибо за познавательную экскурсию», – подвел итог Корф. «Уверен, молодой человек узнал много интересного, не так ли, Роман?» Ромка кивнул. «Ему и правда было любопытно сравнивать быт царских казарм с тем, к чему он привык на службе». «А теперь, поручик», – продолжил барон. Не проводите ли нас на плац? Я хочу показать нашему гостю снаряжение и обмундирование, принятое в нашей армии. Ну и он сам нам кое-что покажет. Уверен, вам это будет интересно. Чтобы попасть на плац, пришлось пройти по длинному гулкому сводчатому коридору и выйти во внутренний двор. Здание фоногорийских казарм образовывало гигантскую букву «П». Между ее ножками располагался вымощенный брусчаткой плац-парад, где отбивали шаги нижней чины под командой усатых фельдфебелей. Дальше виднелся утоптанный учебный плац, на котором с одной стороны выстроились в ряд похожие на виселицы рамы с чучелами для штыковых приемов, а с другой громоздились какие-то сооружения. Приглядевшись, Ромка с удивлением узнал в них некое подобие полосы препятствий. Штурмовая стенка, лестницы и разнокалиберные загородки — Тут же стоял ряд гимнастических коней, брусья и шведские стенки. Возле спортивных снарядов в тенечке прохлаждалась группа офицеров. В стороне, под присмотром немолодого унтера, дожидались несколько солдат. Все как один подметил Ромка подтянутые, крепкие, весьма спортивного вида. Вели они себя куда свободнее тех, кто вышагивал на плацу. «Однако нас уже ждут», — сказал барон. «Поспешим, господа». «Ну и ну». В который уже раз произнес низенький капитан разглядывая амуницию романа на придумывают же люди а это к примеру зачем и он провел коротким толстым пальцем по клапану подсумка для гранат охотно пояснил ромка ручные гранаты современного типа появились только во время русско японской войны в 1904 году и именновались ручными бомбочками до этого гранаты представляли собой чугунные шары начиненные черным порохом очень удобно «Вот видите, подцепляю застежку большим пальцем, и сразу на ладонь выпадает». «Что же это у вас за такие гранаты?» — поморщился капитан. «Уж больно сумочка эта маленькая. Что в нее влезет?» Ромка хотел заспорить, но, вспомнив, где и, главное, когда он находится, заткнулся. «Может, у них и нормальных гранат-то нет?» «А нож у вас занятно прилажен, молодой человек», — заметил другой офицер. «Кажется, поручик». Ромка путался в их знаках отличия. «На груди, как газыри на черкеске». Пенальчики для порохового заряда или бумажного патрона крепились в ряд в нагрудных кармашках, заимствованные казачьими частями у горцев Кавказа вместе с шашкой, буркой, папахой. «Да еще и рукоятью вниз. Это чтобы вытаскивать быстрее? из застежка необычная». «Верно», — ответил Ромка. «Вот, прошу вас, тов... господин офицер, смотрите». Он отошел на несколько шагов, потом прыгнул вперед, приземлился с перекатом, и когда встал на ноги, нож уже был у него в руках. Офицеры зааплодировали. Лишь низенький капитан недоуменно рассматривал матовое черное лезвие с зеркальной ниткой заточки. Наслушавшись от Никонова о разного рода необычных воинских приспособлениях в огромном количестве изобретенных потомками, барон попросил Романа прихватить с собой форму и кое-что из амуниции на его выбор ромко спорить не стал. В итоге вместе с ним в карете Корфа ехала спортивная сумка, доверху набитая самым разнообразным снаряжением. Флектарновский комок, два вида берцев, черные, кожаные и летние зеленые со вставками из сетки, разгрузка, ранец с гидратором, пояс, подсумки, тактическая кобура, наколенники, налокотники. ромко выгреб все, что осталось у него после поездок с дроном на страйкбольные пострелушки. Ни броника, ни каски, правда, не нашлось, Но хватило и этого. Увидев снаряжение, офицеры впали в ступор и только и знали, что наперебой задавать вопросы. Коров выглядел довольным, а Ромка, вот убить и не понимал, зачем барон устроил это шоу. Э, молодой человек обратился к Роману третий офицер, высокий, несколько сутулый штабс-капитан, с лицом изрытым оспинами. «Вы не позволите примерить эту вашу амуницию?» Примерить так примерить чего там. ромко расстегнул пряжки разгруза и помог офицеру облачиться. Вид у того сделался комичным. В камуфлированной разгрузке поверх портупеи с саблей штабс смотрелся ходячим анахронизмом. Впрочем, он сразу же отстегнул саблю, снял китель и надел разгрузку поверх рубашки. Застегнул, сделал несколько резких движений, помахал руками. «А знаете, господа, весьма удобно». Пока капитан демонстрировал обнову сослуживцам, ромко все же не выдержал и тихонько обратился к барону. «Евгений Петрович, а зачем им все это? Все равно у вас ни гранат, ни магазинов подходящих, да и ткани такой тоже не сыскать. Я уж не говорю про липучки и молнии, посмотрят, поудивляются, да и забудут». «Не скажите, юноша», — не согласился Корф. «Тут главное, чтобы людям в голову мысль запала». «Николай Николаевич вообще старается себе в батальон отбирать офицеров неравнодушных, и чтоб непременно живого склада ума. Такие, если что запомнят, найдут, где с толком употребить». Ромка пожал плечами. «Барону, конечно, виднее». А тот уже тянул его к скамейке, где была разложена разнообразная амуниция. Свернутая скаткой шинель с закатанным в нее по летнему времени мундиром, медный походный котелок в парусиновом чехле – Фляжка, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся деревянной. А это что? Ну-ка, знакомая вещь. Малая шанцвая лопата Ленимана, пояснил Курф. Появилась в войсках на Балканской войне и в Ахалцикинской экспедиции. Придуманный предмет австрийским подданным, который и поставляет его нашей армии по полтине за штуку. Варрюга. Впрочем, иные офицеры полагают ленимановскую лопату безделкой которая лишь отягощает солдата вот капитан Берестянников, барон кивнул на офицера примерявшего разгруз тыква вообще запретил солдатам своей роты сии лопатки получать из цеих гауза дабы не растеряли казенного имущества да и не наберется их признаться на батальон считается что народу вполне довольно и пяти положенных по штату больших лопат с кирками считается да что он понимает капитан ваш вырвалось у ромки Ему было ужасно обидно за лопатку, которая, как он уже успел оценить, не сильно-то и отличалась от родной до боли МПЛ-50. «Небось, только шашкой махать гораздо кре...» «Простите, Евгений Петрович, вырвалось!» «Ничего, Роман!» — добродушно усмехнулся барон. «А вот мы сейчас капитана и спросим». И прежде чем ромко успел возразить, Корф громко позвал. «Капитан! Аркадий Арсеньевич! Не будете ли вы, любезны подойти к нам?» Тут мой спутник готов оспорить ваше мнение насчет лопатки Ленемана. Капитан подошел. За ним подтянулись остальные офицеры. «И что вы намерены мне сообщить, молодой человек?» Спросил капитан. Голос у него оказался резким, отрывистым. Рома подумал, что таким, наверное, здорово подавать команды на плацу. «Евгений Петрович, виноват, господин ротмистр», — поправился Роман. «Сказал, что вы, господин капитан» считаете ненужной МПЛ-ку, то есть эту, как ее, лопату Леннимана, а это самая полезная вещь». «Чего же в ней такого самого полезного?» — спросил капитан, даже не пытаясь скрыть снисходительной усмешки. Было видно, что он давно решил для себя этот вопрос и не собирается менять своего мнения. «Впрочем, буду признателен, если вы мне растолкуете, юноша». «Это юноша?» прозвучало в устах капитана как нечто среднее между «деточка» и «сукин сын». Ромка намек, понял и разозлился. «С удовольствием, господин капитан. Вот, к примеру». И он повернул лопату плашмя. «Представьте, на привале развели костер, а у солдата из всего провианта только мука да соль. Берет он эту муку, размешивает в холодной воде, солит. И, пожалуйста, можно печь оладьи. Чем не сковородка?» Офицеры, окружившие Романа, Вежливо заулыбались. Впрочем, молодой человек заметил, что капитан, поулыбавшись со всеми, задумался. «А еще», — продолжал он, воодушевленный вниманием слушателей, «Ежели лопатку хорошенько наточить...» «Нет, не здесь, а сбоку», — показал Ромка, сунувшемуся было с пояснением офицеру, «то ею не то что колбасу, хлеб резать можно, ведь сталь-то какая!» И провел ногтем по лезвию. В стали правда была, что надо. Дальше. «Лопатка, если придется, готовое весло». При переправе, скажем, связали ремнями пару бревен, сели на них один за другим в середину, пулем, то есть груз пристроили, и давай, греби лопатами, как на каноэ. Где весло-то взять в боевой обстановке? Провод, если надо перерубить, или там ветки для костра, тоже годится. Топор-то не всегда под рукой. Да ну и копать ею тоже можно, а как же? А еще... Ромка уверенно отстранил заслушавшегося поручика, сделал шаг назад, взвесил, примериваясь лопатку, и резко взмахнул рукой. В воздухе мелькнуло, раздался тупой удар, и офицеры удивленно воззрелись на шансовый инструмент на четверть штыка, воткнувшийся в деревянный столб. Использование малой пехотной лопатки как колющего, рубящего и метательного холодного оружия началось позже, во время Первой мировой войны. «Это она еще не заточена как следует», заявил Ромка, наслаждаясь произведенным эффектом. «Евге, э, господин ротмистр, вы ведь говорили, что в батальоне солдат как-то особо штыковому бою учат. Можно мне?» На этот раз ответил Ромке сам командир батальона. Собственно, не ответил даже, а рукой унтеру, наблюдавшему шагов с двадцати за тем, как забавляется начальство. Тот споро подбежал. Командир что-то сказал вполголоса и унтер, повернувшись к команде, оглушительно заорал. «Уставёдров, Фролов, Козлюк, ко мне! Бегом, тетери!» Трое солдат выстроились перед унтером, по-уставному пожирая начальство глазами. «Здоровые ребята!» — оценил Ромка. «Может, зря я это?» «Как бы не облажаться!» «Что ж, молодой человек!» — неожиданно мягко произнес командир батальона. «Мы будем рады посмотреть, что вы покажете нам на сей раз!» «Ну, дружили так удружили, юноша!» Фёфилов, добродушно посмеиваясь, тряс Роману руку. «Посрамили вы нас, нечего сказать. Впрочем, спасибо за науку. Вот с чего никогда в голову не пришло бы применять лопатку Ленемана как секиру или тамагав каких-нибудь иракезов. Надеюсь, не откажете как-нибудь приехать и показать поподробнее эти ваши приемы». Роман озираясь кивал. После заключительной схватки вся его уверенность куда-то делась, и он вновь почувствовал себя срочником-первогодком в окружении старших офицеров, Что ни говори, а все же многие из офицеров, да и унтеров-сверхсрочников, как выяснилось, имеют солидный боевой опыт. Вон комбат с турками воевал, а другие, кто в Ахалтикинской экспедиции был, кто тоже на Балканах. Ветераны, как ни крути, но кто он против них? Дух со стажем и только, а туда же, расхвастался. Термин из советского, российского, армейского жаргона. «Срочно служащий, прослуживший больше года, но замеченный в неких провинностях». Испытание и правда оказалось непростым. Противостоять Ромке должны были три нижних чина с учебными винтовками из числа лично обученных Фёфеловым. Спасибо хоть не все сразу, а по очереди. И выйти против них предстояло с обычной сапёрной лопаткой. Бывший десантник недурно владел приёмами рукопашного боя. Разведрот всё-таки». Однако будущие спарринг-партнеры выглядели ребятами тренированными и, похоже, не сомневались в исходе схватки. Пока ромко разглядывал противника и прикидывал свои шансы, пожилой унтер с двумя нижними чинами притащили снаряжение для учебного боя на штыках и принялись помогать бойцам облачаться в доспехи Для начала на всех были надеты нагрудники, толстые набитые пакли стегонки из холстины, прикрывавшие тело примерно от паха до горла. Рядом стоял нижний чин с ворохом сетчатых масок. ромко взял одну из них и подивился, как это сооружение из кожи и толстой проволоки похоже на фехтовальные маски, знакомые ему по телепередачам. Отдельно, горкой, лежали войлочные рукавицы, тоже простеганные и обшитые поверху толстой кожей. Потом принесли оружие. Это были длиннющие, как копья, старые, давно снятые с вооружения винтовки крынка. Крынки, как назвал их барон. Ромка повертел одну в руках, затвор отсутствовал, а вместо штыка был прилажен кусок узкого то ли сабельного, то ли шпажного клинка. «Смотри брошюру «Правила для обучения употребления в бою штыка». Издание «Санкт-Петербург. Военная типография 1861 года». Цевьё винтовки и кончик штыка были защищены смягчением из спакли, и парусины. Такой же гуманизатор, помогавший Ромке офицер назвал его по-французски «пуантаре», имелся и на прикладе, но все равно получить этим инструментом по голове не хотелось. Он нацепил маску, немного попрыгал, привыкая к громоздкой защите, и, махнув перед собой крест-накрест лопаткой, пропел, настраивая себя на схватку, как принято было у них в разведроте перед спаррингом. «Кто летает ниже крыши, то спецназ летучей мыши!» От первых двух выпадов штыком Ромка просто ушел, подстраховывая себя лопаткой. Лязг металла по металлу, недоуменный взгляд Пустоведрова, сдержанный ропот офицеров за спиной. Третий выпад, классический коротким кали, он жестко отвел в сторону и когда солдат ожидаемо попробовал заехать ему справа в голову прикладом, ушел вниз и вертушкой подсек нападавшему ноги и прежде чем солдат вскочил, обозначил удар сверху, лопаткой, по прикрытой стёганкой гортани. Пустоведров всё понял и дергаться не стал. Выпустил из рук винтовку и поднял ладони в знак того, что признает поражение. Второй Ромку помотал. Видимо, Малый сделал вывод из увиденного и не стал повторять ошибок предшественника. Стараясь достать Романа издали, глубокими выпадами и отскакивая всякий раз, когда десантник уходил от удара. Попытки сократить дистанцию уверенно пресекались короткими колющими. Попадать солдат не попадал но заставлял спарринг-партнёра держаться на почтительном расстоянии. А потом он Ромку едва не достал. Когда парень уже было решил, что Козлюк, вот Витимичка, и как он с таким живёт, обозначил уже предел дистанции и слегка расслабился, прощупывая противника лёгкими ударами лопаткой по штыку, тот вдруг резко рыпнулся вперёд, выбросив правую руку на всю длину и держа винтовку за цевью одной ладонью. «Ромка едва успел уйти», кувырнулся на спину и ушел перекатом, а Козлюк не унимался, за что и пострадал. Стоило Ромке встать, как солдат повторил атаку точь-в-точь, точь, копируя предыдущий прием. Тут уж Ромка не оплошал, приняв штык на лопатку, пропустил разящий выпад мимо себя и крутанулся вдоль винтовки, резко сокращая дистанцию. Прием завершился ударом, красиво обозначенным точно между рогов, то есть глаз Козлюка. С третьим солдатом, невысоким живчиком с простой русской фамилией Фролов, пришлось труднее всего. Тот даже попал по ромке пару раз. Сначала прикладом по предплечью, а потом по правому плечу. А от третьего удара приклада на коротке десантник вообще увернулся в самое последнее мгновение. Не увернулся, получил бы торца прямо в сетку маски. Зато обозлился и дуром попер на Фролова, осыпая беднягу градом ударов лопаткой, словно мечом, и в итоге поймал солдатика на подлый удар ботинком в промежность. Стеганая защита до некоторой степени смягчила эффект, но Фролов все равно повалился на землю, согнувшись вдвое и тоненько подвывая. Маска слетела с его головы и откатилась в сторону. Пострадавшего нижнего чина утащили сослуживцы. Подполковник Фёфилов похлопал Романа по плечу, и долго расспрашивал, где это его обучили так драться. На этом шоу и закончилось. Потом последовал обильный обед с возлияниями. В общем, домой Ромка попал только к ночи. Причем он не мог вспомнить, никак покидал фоногорейские казармы, никто тащил его в портал между веками, никто потом укладывал уже дома. Утром, проснувшись с раскалывающейся головой, Роман пытался вспомнить, где он оставил сумку со снарягой, и о том, что стал, наверное, первым человеком, совершившим путешествие во времени пьяным в дым. «Да изумление», — как сказал бы барон Корф. «Этот лось уж точно остался на ногах», — горько подумал ромко «Нет, слабо ему еще против старой гвардии. Школа не та. Мельчают люди, что ни говори. А сумку с барахлом надо все же разыскать. Не могли же ее в самом деле спереть» сюжет царские офицеры как никак они прапорщики непобедимые и легендарной хотя все они одним миром мазаны